Явление пятое. Глумов и Телятев. Глумов. «Ну, комедия начинается!» Телятьев. «Ты таки сказал?» Глумов. «Разве я пропущу такой случай?» Телятив. «Тот она поглядывала на него очень сладко!» Глумов. Пусть маменька с дочкой за ним ухаживают, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, да потом и разочаруем. Телятев. Не ошибись. Поверь мне, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары. Мне страшно его, точно сила какая-то идет на тебя. Подходит Кучумов.